Я открыла почтовый ящик поздним вечером, прочитала и, не понимая, что делаю, побежала к Красной площади. Земля колебалась подо мной, а я все бежала и бежала без крика, без слез. Как я оказалась в чужом дворе на улице Разина, напротив бомбоубежища, в котором мы с Колей в июле 41-го просидели всю ночь. Теперь тоже была ночь, и я одна стояла в пустынном дворе. Я обняла руками какой-то тёмный столб и вцепившись в него, закричала. А когда подняла голову, то звёзды расплылись надо мной и затопили небо. Потом я мчалась по аллее, где мы с Колей любили гулять. Я поняла, что бегу к набережной, там мы тоже ходили, сколько раз ходили и смотрели на чаек. Кто идёт? Ваш пропуск. Безумный бег. который мог окончиться на дне Москвы-реки, остановил патруль. До конца войны было ещё долго, и в Москве продолжал действовать комендантский час. Стой, предъяви пропуск. Солдат с винтовкой за плечами и с красной повязкой на рукаве глянул мне в лицо, помолчал и спросил: "Случилось что? 2 часа ночи". Я кивнула. "Ты где живёшь? Откуда забрела сюда?" Я показала рукой вверх, в сторону моего большого вузовского переулка. «Ты что, не Майя? Слышишь, но не говоришь?» Я отрицательно покачала головой. Рот не разжимался, голос отказал, а лицо стали заливать слезы. «Ты иди наверх, по Ивановскому переулку. Там нет патруля. Только ничего такого. Не вздумай, без глупостей». Я погляжу во след». Я, вообще-то, обязан доставить тебя в комендатуру, так что беги, что есть силы, отвечая тут за тебя». И я осталась жить. Только с тех пор мир, недавно прекрасный, погрузился в монотонный серый цвет. Остальные краски были для меня потеряны. И я продолжала навещать в Лялином переулке Колиных родных, но сказать им «нет, я не могла». Всё равно кто-то неминуемо лишит их надежды, но это буду не я. Да и похоронки бывают ошибочными. С этим люди уже давно сталкивались. Длительный госпиталь, потеря памяти, плен, партизанский отряд, какой-нибудь спецзадание, спецназначение, мало ли что. И человек возвращается домой, когда надежда его дождаться исчезает. У меня-то не было надежды. Я сразу с момента получения похоронки почувствовала, что Коля убит. Но человек, он не более, чем человек. И я начала себя уговаривать. А вдруг? Я вспоминала наши слова и взгляды, наши вздухи, улыбки и пожатия рук. До сих пор все вспоминаю и все думаю. А вдруг? А вдруг?